глава шестнадцать мариана стояла у входа в ускорительный комплекс уже третий четверг подряд она приходила в хоук с новым планом в первый раз чтобы пронести с собой на экскурсию фотографию лучшей подруги во второй раз им с картером пришлось изворачиваться и из шпионе чтобы выйти на бэкета и с его помощью отключить ускоритель однако в этот раз она надеялась обойтись без шпионских трюков а добиться целей используя логику и силу убеждения. По части тактики первые шаги оставались прежними. Утром Марианна вошла в здание вместе с делегацией и, пройдя холл, сразу заметила Картера. Отпросившись в туалет и пообещав догнать группу, она бросила взгляд на стену. Большие часы показывали 9.42. Парочка целеустремленно двинулась вглубь здания. На Картере по-прежнему был рабочий комбинезон, на Мариане деловой костюм, серый пиджак и брюки. В руке Картер держал блокнот. Виртуальный ассистент помогал им ориентироваться в системах управления, отображая в интерфейсе текущие статусы и настройки. Дэвид с точностью выполнял все команды, лишь изредка вставляя предупреждение вроде «Этому лифту не требуется диагностика. Вы уверены, что хотите ее провести?» или «Блокировка дверей затруднит работу санитарно-технической службы». У Марианны зажужжал телефон. В группе заметили ее долгое отсутствие, но отвечать было некогда. Они с Картером изо всех сил старались не выпустить Беккета из виду. Уловки Картера срабатывали безошибочно, как и в предыдущие разы. Правда, сегодня эти двое решили перехватить ученого сразу по его прибытии. Он войдет через служебный вход. В прошлый раз он направился сюда. Картер ткнул пальцем в план на светящемся экране. «Здесь пост охраны. Мы его заблокируем» и перехватим Беккета, когда он будет проходить мимо. «У тебя речь готова?» Бриана с шумом втянула воздух, перебирая в уме аргументы. «Теоретически все должно пройти гладко, но вот на практике. Совсем не то, что выступать с презентацией перед толпой равнодушных инвесторов». «Ты помнишь, что он ел на завтрак? Может понадобится? Разрядить обстановку?» «Конечно», — сказал Картер, и на его лице появилась знакомая ухмылка. Я же ни о чем, кроме еды, говорить не умею. Они стояли у фрески с изображением местных окрестностей в прошлом веке. Мимо сновал народ, не обращая на парочку никакого внимания. Марианна рассматривала картину. Все тот же Сан-Франциско, но тогда он был менее развит. Здание ниже, пешеходных дорожек мало, да и в целом план местности как-то проще, годится для передвижения на личных автомобилях. Сейчас на общественном транспорте можно было добраться в любую точку полуострова. Марианна угадывала знакомые места. Вот ее родной район к северу от моста Золотые Ворота. Вдруг Картер толкнул ее. Марианна увидела впереди уже хорошо знакомое лицо. — Доктор Бейкетт! — позвала она. Ученый оглянулся, в глазах не проблеска узнавания. Марианна незаметно поглядывала вокруг, стараясь не привлекать внимания охраны и при этом вести себя так, будто решает какие-то дела. Все было спокойно. Она подошла ближе и, скрестив пальцы за спиной, заговорила ровным, деловитым тоном. «Понимаю, что вы очень заняты, но не могли бы вы уделить нам пять минут. Я из проекта «Релиф». У меня плотный график. Мы с вами сегодня еще встретимся». «Хотя бы одну минуту», — выпалил Картер. «Тридцать секунд». «Какого черта он влез?» — подумала Марианна, недовольно косясь на него. «Дело очень серьезное», — обратился она к Беккету. «Прошу, выслушайте нас». «То, что мы хотим рассказать, прозвучит очень странно», — снова вмешался Картер, стараясь быть поучтивее. «У нас есть доказательства», — кивнула Марианна. «Пожалуйста, уделите нам одну минуту. Поверьте, от этого все изменится». бекет нахмурился и сжал губы в тонкую линию. Помолчав, он приподнял бровь. Как загадочно. Ну так и быть, я вас слушаю. Марианна и Картер приглянулись. Она прочла на его лице тоже чувство тревожной надежды, что бурлило у нее внутри. Судорожно вспоминая прошлый разговор с ученым, она мысленно подбирала более убедительные слова. Мы попали в петлю времени. Это связано с проводимыми в комплексе испытаниями. Каждый повтор петли длится четыре дня. Сегодня в В 12 часов 42 минуты пополудни перебил ее Картер, показывая открытый блокнот. Повтор закончится. Хоук взлетит на воздух. Вот доказательства. В прошлый раз мы спросили, что вы ели на завтрак. Марианна посмотрела на Картера. «Сосиски, яичницу, жареную картошку и гренки», — отчеканил тот. «А еще вы сказали, что кофе был слабоват, и я вам посочувствовала». Беккет переводил взгляд с одного собеседника на другого и молчал. Было видно, что в голове старого ученого происходит процесс осознания услышанного. Но в каком направлении движутся его мысли, угадать было трудно. «Что и говорить? Информации много», — наконец произнес он. «Ах да, и еще зеленая энергия», — вспомнил Картер. «Электрический луч в наблюдательной кабине. В прошлый раз вас этот факт убедил». «Точно, и вы отключили ускоритель. Потом мы ждали вместе, отсчитывали секунды». Опасность миновала, но все опять вернулось в начало. Мариана не стала упоминать, что для ее друга фиаско обернулось нервным срывом и приступом обжорства. «В общем, ничего не получилось», — закончил Картер и набрал в грудь воздуха. «Но у нас появилась еще одна мысль». Ученый покосился в сторону, и Мариана напряглась. Но вместо того, чтобы уйти или позвать охрану, Беккет пошаркал ногами, кусая нижнюю губу, а затем... Огляделся и лукаво улыбнулся. «Значит, одно из двух. Либо это розыгрыш, либо вы действительно попали в беду». «Так или иначе, задачка не из простых. Есть над чем поломать голову. Прошу вас, поговорим в конференц-зале», — жестом указал он в коридор. Прошло около часа, а Марианна с Картером еще не закончили свой долгий рассказ. Беккет лишь изредка прерывал их, чтобы задать вопрос или отменить назначенную встречу. «Ну так что?» — спросил наконец Картер. «Можете объяснить происходящее?» «С точки зрения науки?» «Вряд ли», — рассмеялся Беккет, приглаживая ладонью волосы. «Но чутье мне подсказывает, что процесс не лишен логики. Только нужно ее понять. Если не помогло отключение от сети, то следующий шаг — довести испытательный цикл до конца». «У нас есть идея», — сказала Марианна и замялась. «Как сказать старику, что ему придется по собственной воле подставить себя под электрический разряд?» «Послушайте, одним нам не справиться», — произнес Картер. «Ума не хватит. Особенно у меня. Я ведь даже университет не окончил. А если рядом будете вы, то шансы на спасение повышаются. Попасть к нам в петлю получится, если вас тоже ударит луч», — сказала Марианна, заглянув ученому в глаза бекет молчал. Может быть, думал над их предложением, а может, над тем, как вежливо улизнуть. «Да вы не волнуйтесь», — успокоил его Картер. «Это совсем не больно». На лице старика появились глубокие складки. Он прищурился и медленно произнес. «Зеленая энергия. Волна Катер». «Так вот, что это такое?» По крайней мере, теперь им было известно название. «Если вы все еще не верите», — продолжала Марианна, — «то рассудите сами. Зачем нам просить вас встать в то конкретное место именно в ту минуту? Какой в этом смысл?» «Да и посмотрите на нас. Разве ему похожи на людей, которые могли бы в одиночку подстроить диверсию?» «Но тебя я вообще-то за экологического террориста приняла, когда увидела впервые». «Меня?» — выторщил глаза Картер. Беккет расхохотался, и они, не выдержав, тоже залились смехом. Те трое вдруг осознали нелепость создавшегося положения. но хорошо. Допустим, я выполню вашу просьбу, а потом в понедельник мне нужно быть в Вашингтоне на конференции. Кстати, я только что оттуда. Теперь вам придется изменить образ мыслей. Помните, что пока вы в петле, ни один ваш поступок не влечет за собой последствий. Поэтому я сегодня купил пять завтраков», — сообщил Картер с ухмылкой и в ответ на строгий взгляд Марианны — пожал плечами. «Да, и в понедельник тоже пять. А какая разница? Конец все равно уже близко». «И зря ты так», — покачала головой Марианна. «Если в этот раз все получится, отправишься прямиком к кардиологу. Но вы, доктор Беккет, можете спокойно уезжать с конференции». «Да-да, вы все бросаете, садитесь на первый самолет и сразу к нам». Беккет достал планшет. «Самые ранние рейсы прилетают в Сан-Франциско к десяти». «Значит так. Оба его собеседника подались вперед, ловя каждое слово ученого. Вы просите меня в определенное время встать в определенную точку в строго засекреченной части комплекса, и вы утверждаете, что здание в эту минуту взорвется. Если все случится именно так, то опровергнуть ваше утверждение будет довольно трудно». «Следовательно...» — улыбнулся Беккет, и на его лице мелькнуло азартное любопытство — Увидимся в понедельник утром после моего возвращения в Сан-Франциско. Следующий час они провели, переходя вместе с Беккетом от одной станции к другой, проверяя стабильность системы и отслеживая показатели безопасности. Очень скоро система начала давать сбои, какие именно Марианна не поняла. Беккет объяснял что-то колебаниями мощности и неисправностью оборудования, а Картер за ним записывал катастрофа была неминуема. Шаг за шагом они наконец дошли до места происшествия. Наклонившись картер осмотрел пол, затем смирил взглядом верхний угол, где должна была появиться зеленая молния и утвердительно хмыкнул. В помещении раздался грохот, стены затряслись, на мониторах загорелись первые предупреждения, повсюду замигали желтые лампочки. Бекет взволнованно смотрел по сторонам. Доказательство на лицо. Вы меня убедили. Молодцы. Это для времени. Весьма занятно. Совсем не то, чего я ожидал. А чего вы ожида...» — начала Марианна, но из углового монитора полетели искры. Беккет отскочил назад. Картер даже не шелохнулся. Дело привычное. «Итак, в понедельник утром!» — крикнул Беккет. «В финансовом квартале есть и ресторан «Голубой свет». На крыше кафе «Мое любимое». Встречаемся там». «Главное, чтобы кофе был крепкий». Как Марианна не готовила себя, но предстоящий взрыв и яркая зеленая вспышка ужасали ее, и она судорожно вдохнула. Стоя чуть поодаль, девушка наблюдала происходящее уже совсем другими глазами. Ощутив на плече какую-то тяжесть, она обернулась и увидела руку Картера. «Рад бы сказать, что с привычкой становится легче», — усмехнулся он уголком губ, — «но это не так. Каждый раз мурашки по коже». Бекет выдохнул и сжал руки, — изо всех сил пытаясь устоять на том месте, который указал Картер. Вытянув шею, он не сводил глаз с зеленой, сверкающей молнии «Если все-таки не получится...» «Не говорите так!» — с суеверным страхом произнесла Марианна. «Нет-нет, послушайте, если вдруг не получится, вам нужны будут данные», — сказал Беккет, протягивая руку. «Ваш блокнот!» Раздался мощный удар, кабина затряслась, отовсюду брызнули искры и осколки битого стекла. С трудом удерживаясь на ногах, Картер протянул блокнот. Ученый открыл его на чистой странице, то и дело поглядывая себе под ноги. «Запоминайте!» — крикнул он, быстро что-то записывая, стараясь не сойти с места. «У вас же фотографическая память. Это коды доступа к моему архиву. Они вам могут понадобиться!» Он бросил блокнот Картеру. «А если не получится?» — спросил тот, не отрывая взгляда от свежих чернил на странице. «Если мы все-таки встретимся с вами в кафе, что тогда?» «Здесь же секретные материалы, сменю пароль, да и...» Он не успел договорить, как из проводов вырвался зеленый луч. Первый удар пришелся Беккету по ногам, следующий — в грудь. Старик пошатнулся, беспомощно размахивая в воздухе руками. Облако белесого пара окутало его с ног до головы, а вокруг продолжала бушевать зеленая энергия. Все произошло так стремительно, что Марианна смогла только охнуть. Замерев от ужаса, она протянула руку и нашла горячую ладонь Картера. Их пальцы переплелись и взгляды встретились. На его губах мелькнула улыбка. «Увидимся по ту сторону!» марианна кивнула и сжала его ладонь. Через секунду все стало белым.